чужой стране. Осенью война все еще продолжалась, но для нас она была кончена. В Милане осенью было холодно и темнело очень рано. Зажигали электрические фонари, и было приятно бродить по улицам, разглядывая витрины. Снаружи у магазинов висело много дичи. Мех лисиц порошило снегом, и ветер раздувал лисьи хвосты. Мерзлые, выпотрошенные оленьи туши тяжело свисали до земли, а мелкие птицы качались на ветру, и ветер трепал их перья. Была холодная осень, из гор дул ветер. Все мы каждый день бывали в госпитале. К госпиталю можно было пройти через город разными путями. Две дороги вели вдоль каналов, но это было очень далеко. Попасть в госпиталь можно было только по какому-нибудь мосту через канал. Мостов было три. На одном из них женщина продавала каштаны. Около жаровни было тепло, и каштаны в кармане долго оставались теплыми. Здание госпиталя было старинное и очень красивое, и мы входили в одни ворота и, перейдя через двор, выходили в другие с противоположной стороны. Во дворе мы почти всегда встречали похоронную процессию. За старым зданием стояли новые кирпичные корпуса. И там мы встречались каждый день и были очень вежливы друг с другом, расспрашивали о здоровье и садились в аппараты, на которые возлагались такие надежды. К аппарату, в котором я сидел, подошел врач и спросил, чем увлекались до войны, занимались спортом, «Да, играл в футбол», — ответил я. «Прекрасно», — сказал он. «Вы будете играть в футбол лучше прежнего». Колено у меня не сгибалось. Нога высохла от колена до щиколотки, и аппарат должен был согнуть колено и заставить его двигаться, как при езде на велосипеде. Но оно все еще не сгибалось, и аппарат каждый раз стопорил, когда дело доходило до сгибания. Врач сказал, все это пройдет, вам повезло, молодой человек, скоро вы опять будете первоклассным футболистом. В соседнем аппарате сидел майор, у которого была маленькая, как у ребенка, рука. Он подмигнул мне, когда врач стал осматривать его руку, помещенную между двумя ремнями, которые двигались вверх и вниз и ударяли по неподвижным пальцам, и спросил, А я тоже буду играть в футбол, доктор. Майор был знаменитым фехтовальщиком, а до войны самым лучшим фехтовальщиком Италии. Врач пошел в свой кабинет и принес снимок высохшей руки, которая до лечения была такая же маленькая, как у майора, а потом немного увеличилась. Майор взял здоровой рукой снимок и посмотрел на него очень внимательно. «Ранение?» – спросил он. «Несчастный случай на заводе», — сказал врач. «Весьма любопытно, весьма любопытно», — сказал майор и вернул снимок врачу. «Убедились теперь?» «Нет», — сказал майор. Было трое пациентов одного со мной возраста, которые приходили каждый день. Все трое были миланцы, один из них собирался стать адвокатом, другой художником, а третий хотел быть военным. И после лечебных процедур мы иногда шли вместе в кафе «Кова» рядом с театром Ласкала. И потому что нас было четверо, мы шли кратчайшим путем через рабочий квартал. Нас ненавидели за то, что мы офицеры. И часто, когда мы проходили мимо, нам кричали из кабачков «Долой офицеров!». У Пятого, который иногда возвращался из госпиталя вместе с нами, лицо было завязано черным шелковым платком. У него не было носа, и лицо ему должны были исправить. Он пошел на фронт из военной академии и был ранен через час после того, как попал на линию огня. Лицо ему потом исправили, но он происходил из старинного рода, и носу его так и не смогли придать нужную форму. Он уехал в Южную Америку и служил там в банке. Но это было позже. А тогда... Никто из нас не знал, как сложится жизнь. Мы знали только, что война все еще продолжается, но что для нас она кончена.